Глава 13 Ребенка вытащила и сноровисто перерезала пуповину. Перевернула малыша и ударила по попе. Тут же по комнате разнесся полный возмущение крик. Время утекало, но последующие действия были просто необходимы. У меня не было инструментов для проведения аспирационной санации верхних дыхательных путей, посему пришлось все сделать губами. Брезгливые вздохи сидевших поудали женщин меня ничуть не смутили. Работа такая, и ее нужно делать как положено. «Быстро обернуть в теплое одеяло», — распорядилась я, протягивая ребенка. Отдав младенца, вернулась к лежащей в беспамятстве Майи. Девушка так и не пришла в себя. Надавив куда следует, чтобы вышел послед, приступила к ушиванию разреза на матке. Работала быстро, стараясь не думать, что в этот раз никаких магических способностей не пробудилась, да и сосредоточиться никак не выходило. Впервые всю операцию я провела, используя только нож с коротким, но острым лезвием и собственные пальцы. Сделав последний стежок на коже, перерезала ножиком нить и положила руку на шов. Может, получится хоть что-нибудь увидеть магическим зрением? Не получилось. Не став показывать, насколько я расстроилась, повернулась к Василисе, продолжавшей восседать с видом царицы на деревянном стуле со средней спинкой и не сводившей с меня холодного, нечитаемого взгляда. «Я закончила. Пусть ей положат холодную тряпицу на лоб. Ума и жар необходимо сбить. И почаще меняйте простынь, а все остальное — по воле богов». По-местному закончила фразу и, устала, чуть пошатнувшись, встала. Меня мгновенно подхватила одна из молоденьких наложниц и подставила плечо, чтобы мне было обо что опереться. Благодарно ей кивнула и добавила. «Мне нужно умыться». Твое искусство велико». Вдруг произнесла все это время молчавшая местная владычица. Ника, отведи Оглаю в купальни. Назначь рабынь, пусть смоют кровавый дух с ее тела. Кивнула одной из своих служанок Василиса и отвернулась к Елене, намереваясь что-то ей сказать. Младенца отнеси кормилице. Я не стала прислушиваться к ее словам. Меня подхватили под руки и буквально понесли к выходу из помещения. Вернулась чистая, благоухающая. Каждую мышцу знатно промяли, что повысило градус настроения на одну единичку. Всего на одну, потому что все это время я очень сильно переживала за Майю. Она ведь так и не очнулась. Температура ее тела была достаточно высокой. Это тревожило. И, попав в комнату наложниц, первым делом направилась к топчину, где должна была лежать девушка. Первое, что меня неприятно поразило, рядом с ней никого не было. Все остальные женщины просто легли спать, позабыв о мечущейся в бреду роженице. Более того, Майи не оказалась на ее месте. Я ее нашла по тихим стонам в дальнем углу комнаты, прямо под открытыми узкими окнами. Это настолько меня возмутило, что я чуть не зарычала. С огромным усилием воли, взяв себя в руки, подошла к девушке, проверила температуру. Та значительно подскочила. Тряпочка, которую ей небрежно нахлобучили на лоб, давным-давно высохла и сползла на правое ухо. Заглянула вниз, чтобы проверить трепицу, выполнявшую роль подгузника, и чуть не взвыла. Она вся пропиталась кровью. Едва слышно чертыхаясь, я попыталась поднять молодую женщину, но в нынешнем тощем теле мне такой фокус провернуть не удалось. С кряхтением выпрямилась, уже не особо заботясь о сне окружающих, подошла к топчану, на котором лежала одна из молоденьких наложниц. Проснись, пихнула не слишком вежливо. Что? пробормотала та, не собираясь просыпаться. Я сказала: Вставай! рявкнула так, что некоторые все же проснулись, не все, к сожалению. Вы что, офигели? не стесняясь, более продолжила я, позабыв, в каком месте нахожусь, и произнеся фразу на русском. Опомнившись, добавила на местном. Если вы будете рожать, и с вами случится ровно то же самое, что и с моей. Я и пальцем не пошевелю ради вашего спасения. Кто еще сохранил каплю совести, помогите перенести роженицу на мой топчан». После этих слов и глазом не успела моргнуть, как трое молодок, толкая друг друга, рванули к мае и, подхватив за руки и ноги, сноровисто отнесли страдальцу на принадлежащее мне спальное место. «Осторожнее!» — только и успела предупредить, но меня уже не слушали и выполняли приказ, чуть ли не высунув языки от усердия. Никто не хотел в будущем остаться без моей помощи. Как только дело было сделано, уже спокойнее произнесла. «Налейте в таз холодной воды, принесите побольше небольших полотенец, и можете идти досыпать». Кинула взгляд на чуть прозовевший кусочек неба, видневшийся в узкое оконце. «Совсем скоро рассветёт». Смочила тряпку в глиняном тазу с ледяной водой и приложила колбу Майи. Поменяла грязные простыни на чистые. «Девушки?» А их было всего трое. Все, кто захотел откликнуться на мой призыв. Остальные либо глубоко спали, либо не стали обращать на мои слова никакого внимания. Вернулись на свои места. Я видела, что им уже не до сна, и они, так как лежали все рядом друг с другом, принялись о чем-то тихо шептаться, периодически кидая на меня взгляды. «Девочка», — тем временем обратилась я к Майе. «Ты должна жить. У тебя прекрасный сыночек». «Здоровенький, щекастенький, просто лапочка», — бормотала я и снова смочила трепицу. «Давай я еще раз попробую активировать местную магию», — тихо добавила я и пересела так, чтобы тонкая белоснежная колонна скрыла меня от посторонних глаз, после чего приподняла рука в туники девушки и положила на оголившуюся кожу свою руку. Прикрыла веки, выровняла дыхание и сосредоточилась. Сначала ничего не происходило, но я не отчаивалась и продолжала медитировать. Не получалось. «Что же я такого сделала в первый раз, что способности проснулись?» — пробормотала задумавшись. И тут меня осенило. В тот момент я подняла перед глазами картинки черепно-мозговых травм, неосознанно ища среди них наиболее подходящую и способы лечения. Может, и сейчас стоит поступить так же снова закрыла глаза и представила все, что когда-то учила в университете касательно послеоперационного периода у кисаренных женщин. Нужны антибиотики. Как они работают? Вот тут-то и пришлось весьма ощутимо поднапрячься. Теория вспоминалась с трудом. Антибиотики разрушающие действуют на стенку клетки бактерий и блокируют ферменты, их восстанавливающие. Останавливают биологические процессы в клетке, проникая внутрь, разрушают клеточную мембрану бактерий. Их действие основано как на уничтожении микроорганизма, так и на замедлении его роста. Антибиотики работают избирательно, и чем больше эта избирательность, тем меньше влияние на организм оказывает лекарства. Наиболее безопасны в этом плане антибиотики из группы пенициллинов и цефалоспоринов. Обладают спектром действия, степень влияния на различные типы бактерий. Однако ширина спектра может оказаться и плохим качеством по отношению к организму человека. Кивнув самой себе, словно соглашаясь с тем, что вспомнила, снова обхватила кисть Майи ладонью и прикрыла веки. Только что восстановленные знания спокойно встали перед глазами так, как будто я смотрю фантастический фильм. Вот она, болезнетворная бактерия, которую требуется нейтрализовать. А я — лекарство, способное это сделать, и точно знающее как. И снова все произошло весьма неожиданно. Я буквально ухнула в организм роженицы. Шокированно огляделась. Красные кровяные тельца пульсировали, стремительно проносясь мимо. Я сначала растерялась, а потом, спохватившись, помчалась вслед за ними, по пути выпуская из своего невесомого тела едва заметное чуть зеленоватое свечение. Я знала, как, зачем и что из этого должно получиться в итоге. Как долго мое сознание находилось в теле Майи, не ведаю. Но когда вынурнула и распахнула глаза, то оказалось, что все еще раннее утро, и наложницы в большинстве своем продолжают беззаботно спать. Отерев лопата липкой противной испарины, прислонилась спиной к холодной стене. «Майя будет жить». Это я знала точно. Как и то, что мои способности прочно завязаны на полученные в прошлой жизни знания, а также на умении визуализировать процесс и результат. «Это просто невероятно!» «А какие передо мной открываются перспективы, словами не передать!» Температура роженицы нормализовалась. Лицо приобрело вполне здоровый оттенок. Разве что губы были все еще чуть бледноваты, но нужно время и горячий куриный бульон для восстановления сил. Если бы не окружающие меня люди и общая усталость точно пустилась бы в пляс кричат восторга и радости.